Тот же день. Вэй-Хай-Вэй. -вэй. Китченер брезгливо осмотрел стоявшего перед ним на вытяжку японского офицера. «Это значит, что русские теперь знают все, что собрала наша полевая разведка в Маньчжурии?» «Пока нет, сэр, и мы надеемся перехватить похищенные документы». «Господи, с какими идиотами приходится работать!» Закатил глаза англичанин. «Надеются они! На что? Русские не смогут прочитать ваши каракули?» Не сообразят, на что вы обращали внимание, да у вас на лбу написано направление главного удара. Надеюсь, майор Тадибана Кайтира уже совершил это ваше ритуальное самоубийство. Был бы он моим подчиненным, я бы его просто расстрелял. Каким ослом надо быть, чтобы самому пригласить своего врага, починить сей в секретной документации? Допустим,、да、бы он лучше у вас еще сто лет не открывался, чем показать его местоположение и содержимое посторонним. Да что с вами говорить, капитан Барт, подготовьте приказ, провести глубокую до этой точки. Указка генерала уперлась в карту Забайкалья. Разведку силами британского корпуса. Доверьте это дело канадцам, они привычнее к этому отвратительному климату и низким температурам. Лейтенант Хил. Меня интересуют все реки рядом с русской железной дорогой. Мне требуется заключение о возможности передвижения по ним сейчас и в летнее время. Если крепок лед, начать немедленное выдвижение вверх по Лаохэ вот сюда, за Мугден и далее до Сунгари. Запросите флот, нам нужны любые мелкосидящие и желательно вооруженные посудины. Нужно срочно делать устаревшую похищенную секретную информацию, попавшую в руки противника. Интересно, какой неожиданной глупостью ответят в Петербурге на украденные у японцев сведения. В тот же день Санкт-Петербург. Верфи. Написано в соавторстве со Станиславом Тверитином. Двое мужчин, стоявших на невысоких лесах у стены Эллинга Балтийского завода и наблюдавших за десятками ацетиленовых огоньков, вгрызающихся в голый стальной скелет, синхронно вздохнули. Понимаю, Николай Евлампьевич. Кутейников Николай Евлампьевич, российский военно-морской деятель, ученый, кораблестроитель. Сказал наконец старший из двух инженеров. Словно душу режут. Может и не стоило мне сюда приходить. Полно, Ксаверий Ксаверийевич. Ратник Ксаверий Ксаверий Ксаверийевич, флотский инженер-конструктора. В 1893-1905 годах управляющий, затем начальник Балтийского завода. Попытался успокоить его тот, что помладше, с окладистой бородой. «И вы, и бог, свидетель, никак эти корабли исправить было нельзя. Никак. С расчетами не поспоришь. Перевернулись бы при малейшем затоплении. Очень вредную штуку нам французы подсунули». А все одно печально. Ну что ж, Алексей Николаевич, теперь вам и карты в руки, а я, вы тоже без дела не останетесь. Бумаги же государь подписал. Сколько вы до того свой институт пробивали и добились? Будете нам смену готовить? А то стыдно сказать, ардинарный расчёт балки поручить некому. Так-то оно так, и все равно корабли жалко. Хоть как помогли бы в сражении. Бородинцы на эту войну не успевали, к следующей уже устарели бы, а так мастеровых до、да、материала и перебросили, и Аврору успели в поход отправить, а слабью давить нельзя. Дорески только сейчас дело дошло, потому что мастеровых у нас еще меньше, чем инженеров. И то верно, значит до шестисот футов строительные места удлинять будете. Государь тысячу потребовал, но тогда придется строить новые эллингедостопеля. Не осилим мы пока тридцать пять тысяч тонн на киль, а на какую скорость торговались? Государь согласился, что его чаемые тридцать узлов пока недостижимы, но двадцать один потребовал обеспечить. Ниже говорит, через пять-сем лет уже неприлично ходить будет. И что в результате всех споров получилось? 23 тысячи тонн, 595 футов в длину, до 88 в ширину. Носовая оконечность ледокольного типа, турбины, нефть в котлах и никакого среднего калибра. Да мы и не пытались даже. Как пересвет с новыми дальномерами стрельбы провел, какой уж тут средний калибр на 60 кабельтовых. Броня на поясе 9 дюймов. Три трехорудийных башни, как те новые береговые, только уже двенадцатидюймовые. Ну и противоминный калибр — сто семь миллиметров по германскому образцу. Тот Антон Францевич вчера задумчив был. Бринк Антон Францевич — русский ученый артиллерист, главный инспектор морской артиллерии Российского императорского флота, генерал-лейтенант корпуса морской артиллерии. Государь ему приказал делать оба орудия а пятидесяти двух калибрах. Почему именно пятидесяти двух? Так спросили бы. Ну уж не отъели от тридцати узлов отбились. Целую тетрать с расчетами предъявлять пришлось. Сил уже не осталось спорить. В следующем году первую пару повелел заложить здесь, да в новом адмиралтействе. А через два года еще пару по усовершенствованному проекту. Еще до готовности орудий? Ратник поднял бровь. «Почему-то он уверен, что пушки получатся хорошо», – пожал плечами Крылов. «Чутье у него на технику просто выдающееся. Видели бы вы, как он Николеньку Пущина гонял на майском совещании». Пущин Николай Николаевич, кораблестроитель, генерал-лейтенант корпуса корабельных инженеров. Тот попробовал было возразить, что даже немцы за десять месяцев минные крейсера не строят, а он только усы погладил и спросил: а вы Николай Николаевич разве немец? И сразу ему три идеи подкинул, как строительство ускорить. Дельные идеи, между прочим. И что, Николай Николаевич? На телеграф бросился прямо с совещания, списался со старыми знакомыми, с Шихау, оборудование для кислородной резки заказал, пневмоклепочники в САСШ дополнительно закупил. И знаете, что теперь? Как только лед сойдет, первого из алмазов обещает вывезти на испытание. Государь лично изволил ему дюжину турбин из британского до германского заказа выделить. «Крейсереныш будет не хуже на Вика». Значит, успеет Николенька с минными крейсерами на войну? Может, успеть. Да и Бубнов со своими нырялками тоже. Про курьёса Александровского слышали、небось? не бось. Нет, только слышал, участвовал, да опал и своей. Да брось, Тик, соверик, соверич, какая опала? Кому не попадя, государь молодежь учить не доверит. Так что с лодкой? Вывели в малый долг, поставили, проклепали, погрузились, не всплыли, подняли, починили и опять со дна поднимать пришлось. И все это на глазах иностранных атташе. Вы бы видели выражение лица этого сэра Генри, слышали бы его ядовитые реплики. Тут меня и отстранили, все работы сразу засекретили, чтобы не конфузиться перед иностранцами. Тем-то и обидно. Бубнов после второго ремонта сколько раз уже и погружался и всплывал. Аккумуляторы туда поставил, моторы электрические вместо пневматики. Нобеля ограбил на два его нефтяных двигателя, прямо со стенда один снял. Аймановил Людвигович доволен. Ему сразу заказ пришел на две дюжины ста двадцатисильных машин. Иван Григорович даже не стал дожидаться реверса, что у Нобеля придумали. тоже решил на первых порах чистое электродвижение использовать. Потери, конечно, великоваты, но тут уж не до жиру. Не до жиру. Печально согласился Ратник, глядя, как в ацетиленовом пламени резаков гибнет так и не ощутивший своим стальным телом родную морскую стихию броненосец император Александр Третий. С высокого помоста, сделанного прямо на крыше Эллинга, картину разгрома так и недостроенных броненосцев Прилежно снимала на фотографические камеры жизнерадостная стайка иностранных репортёров, среди которых чаще, чем когда-либо, мелькали ярко выраженные азиатские лица, совсем недавно прибывшие из Маньчжурии и Приморья. В тот же день Владивосток. Военный атташе Микада, барон Фукусима Ясумаса. Выплевнул выбитый зуб и с ненавистью посмотрел на кряжистого мужика в форме унтерофицера корпуса жандармов с шифровкой три на погонах. Ты пожалеешь, плебей! – прошепел он, разбрызгивая кровь по своей маскарадной дохе. Я подданный императора Японии, дворянин и дипломат и ты обязан со мной обращаться с должным почтением. А пока ты не позовешь кого-нибудь соответствующего мне по чину. Произнося это, барон внимательно наблюдал за реакцией аборигенов и с тоской констатировал, что его слова не производят на них ни малейшего впечатления. Значит, его жесткая обработка не эксцесс исполнителя. Обидный провал. А как все хорошо начиналось. Год назад на одном из банкетов в Берлине британский оттошё по взаимной договорённости с Фукусимой завёл разговор о том, какое расстояние способна пройти лошадь под всадником. И посланник Микадо немедленно заявил, что его лошадь в состоянии перенести его из Берлина прямо во Владивосток. Его подняли насмехает от идиот. Русский посол ожидаемо предложил заключить пари и сам выпровел японскому разведчику необходимые подорожные. Фукусима опустился в пути действительно доехал до Владивостока, хоть и не на одной лошади. Майор Ясумаса проследовал вдоль всей линии строящейся транссибирской железной дороги. Превосходно образованный офицер, свободно говорящий не только на русском, но на английском и немецком языках, тщательно заносил в свой походный блокнот все военные сведения, наблюдаемые лично, либо полученные по дороге от агентов японской разведки и гостеприимных русских ротозеев. Путешествие майора Фукусимы реальное событие, случившееся в 1892 году. Резонно предположив, что русские могут нанимать корейцев или китайцев, понимающих японский язык, все записи барон делал на слоговом письме «катакана», недоступном к китайскому пониманию. А для всех цифр в генштабе были разработаны специальные значки, понятные только офицерам японской разведки, выучившим их наизусть. Сейчас весь дипломатический багаж Фукусимы Был беспардонно распотрошен, двойные стенки чемоданов взломаны и тетради с секретными записями громоздились на огромном дубовом столе. За ним восседал унтер-офицер контрразведки, явно из студентов, судя по интеллигентским очкам, с субтильному сложению и запачканным чернилами пальцем. А он, дипломат и офицер из страны восходящего солнца, сидит надежно привязанный к стулу. И дернула же меня сунуться на этот загадочный остров. Поморщился барон, чувствуя, как стремительно не имеет вся левая половина лица, которую затормозил плебейский кулак. Интересно, кем раньше был этот костолом, купчихкой, пролетарием? Двенадцать лет караваны торговые охранял. Как будто отвечая на вопрос барона, не спеша произнес жандарм, внимательно осматривая лицо пленника. Насмотрелся на всю эту нечисть. Ну а что они китайцами и корейцами стараются прикинуться? И вовсе глупо морду японскую за полверсты видать. То, что энт от цельный барон и майор на нем не написано, задержан при попытке проникновения на остров Попова в одежде китайского купца. Документов при себе не было, при аресте ссылался на несуществующий подряд несуществующего заказчика. Ты как, Тихон Спиридонович? Все записал? Тихон, барон сделал еще одну попытку, привычно глядя на студента. Вы же культурный, цивилизованный человек. Скажите этому костолому, что его начальство не одобрит. Вам же всем голова Фукусимы мотнулась, как привязанная на шнурке под весом тяжелого кулака унтера. Говорить будешь, когда я скажу, свистящим шепотом произнес царский сатрап. Ты что думаешь, наш студент тебя сейчас жалеть начнет? У него такой, как ты, красавец невесту увел, думал через нее информацию о нашей службе получать. Тоже благородный, в чинах, задурил голову девчонке, обещал в Японию увести, а она, как узнала, что не по любви, а по служебной надобности он с ней, так и руки на себя наложила. Так вот, голос Унчера снизился до зловещего шипения. Его наедине с арестованными начальство запретило оставлять. Нет, он бить не будет. Ручонки твои шаловливые поломает и оскопит, чтобы такие как вы не размножались. Жандарм распрямился, матнул небрежно арестанта по щеке, от чего тот скривился, и уже громко обращаясь к студенту произнес: Тихон Спиридонович, зачитайте его благородию вечерние ведомости. Круглые стекла его очков демонически блеснули. Он встал, подхватил какой-то желтый листок и голосом конференсия, объявляющего выход прямой, зачитал: «При прогулке по окрестностям Владивостока похищен Хунху за мили другими злоумышленниками и увезен в неизвестном направлении японский дипломат, отташев Берлине его превосходительство майор Фукусима Ясумаса». имеющим хоть какие-то сведения о возможном местонахождении нашего высокого гостя или о злоумышленниках, просим сообщить за вознаграждение. Ну вот, господин барон, осклабился жандармский унтер. Теперь только от вас зависит, каким будет следующее объявление: о счастливом возвращении вас на родину или о вашем обезображенном трупе, найденном в ближайшем водоеме. Я сумасо скрипнул зубами. Вы ничего от меня не узнаете, а нам никакой информации от вас и не надо. Все, что можно, вы нам уже воленс-ноленс сообщили. Амерзительно улыбнулся студент и раскрыл зловещую черную папку. Досье на майора второго управления генерального штаба Японии Фукусиму Ясумасу. Словесный портрет опускаем. В разговорах с нужным собеседником обычно разыгрывает глуповатого и недалекого вояку. Охотно ходит на пьянке и делает вид, что очень плохо говорит на иностранных языках, хотя на самом деле идеально. Спрашивает обо всем подряд, но делает вид, что ничего не понял. Главное его оружие – память. Улавливает и запоминает все сторонние реплики, поведение за беседой, имена, знакомства, технические детали, наименования, маркировки машин и механизмов. Прекрасно знает жаргоны, в том числе матюки и особенности произношения. Так, тут дальше не интересно. А, вот. В Москве громогласно объявил, что готов платить любые суммы за военные изобретения, пригласил явившегося к нему поручика инженера Савельева со служебной документацией на ужин в ресторан. И пока изволили обедать, помощники майора вскрыли портфель поручика, изучили принесенные чертежи и приборы и дали заключение, которое оттошь аккуратно занес в свой дорожный журнал. С поручиком не расплатился. Далее в Казани имел встречу с сослужащим Министерства путей сообщения титулярным советником Фране, завербованным в 1899 году капитаном второго управления генштаба Японии Оканосетзиру. Майор Ясумаса получил от Фране список воинских поездов, проедавших через Казань за последние шесть месяцев. передал агенту 200 рублей денег десятирублевыми ассигнациями инструкции и шифры о дальнейшей передаче информации посредством телеграфа в золото устье студент продолжал monotонно зачитывать текст а профессиональный разведчик Фукусима Ясумаса каждую клеточку ощущал как разверзается перед ним бездна как летит в нее вся тщательно продуманная и выстроенная система получения информации из России. Имена агентов и звездных профессий, прикрытие и места работы кадровых офицеров генштаба Японии в России, адреса явочных квартир, даже размеры взяток, выплаченных российским чиновникам, были известны царской контрразведке в таких мелочах, что сомневаться не приходилось. Весь второй агентурный отдел находился под плотным наблюдением коллег из России. Эти гайдзины, оказывается, читали хитроумно составленные комбинации как открытую книгу, включая шифрованные сообщения, получаемые из Токио и отправляемые в Генштаб Японии. На пятой минуте импровизированного доклада Фукусима почувствовал, что хочет умереть, задушив себя. Но руки и ноги были связаны замысловатым узлом и составляли одно целое с тяжелым дубовым стулом. Прикрыв глаза, майор попытался сосредоточиться на своих мыслях, которые разбегались в разные стороны, как зайцы. И скорее ощутил, чем услышал, что в комнате появился еще какой-то человек. Фукусима поднял веки и в тот же миг в открытые глаза ударил яркий свет настольной лампы. заставивший зажмуриться и отвернуться. Вы хотите умереть, майор? Прозвучал слегка насмешливый густой баритон. В вашей профессии это естественный и не самый плохой конец карьеры. Вижу, что вас впечатлил рассказ Тихона Сперидоновича о разведочной сети в России. Но ведь есть кое-что страшнее смерти. Представьте, как будут впечатлены в Токио, если узнают, что все это... стало нам известно благодаря вашей добровольной и не бескорыстной помощи. А если в вашем генштабе узнают, что сведения, передаваемые вами по пути следования, были дезинформацией, представляете эти аршинные заголовки столичных газет? Барон Ясумаса, платный провокатор, майор генштаба Японии продался царской охранке. Что вам от меня надо? Просипел Фукусима, задыхаясь от ярости. Ничего особенного. Баритон был также ровен и насмешлив, в нем только появились плохо скрываемые торжествующие нотки. Немного понимания, чуть-чуть внимания и скромную капельку вашего разумного энтузиазма.